Глава вторая. Война объявлена. Я сидела в небольшом удобном креслице и грела пальцы о чашку ароматного кофе. Передо мной стоял столик, а напротив сидел господин Рольн и аккуратно, чтобы ложечка не ударяла по стенкам, размешивал сахар в большой кружке чая. Совсем недавно из комнаты вышли дети и внуки Дариана. Скандал после моего заявления получился знатный. Нет, сначала нотариус выпроводил всех, кроме Тиенмиры и Людвига и их семей, дабы попробовать решить конфликт миром. Змеища сразу же обвинила меня в убийстве на том основании, что я не хочу вскрытия тела умершего графа Дье Эвиль, якобы это потому, что отравила мужа и боюсь разоблачения. Начал возмущаться и Людвиг, особенно его злило мое желание сделать процесс открытым но я считала, что чем больше народу узнает об обстоятельствах дела, тем сложнее будет убедить общественность в моей виновности». Тут снова вмешался господин Рольн и предложил подобрать магов-экспертов, чтобы они по личной просьбе, без привлечения полиции и суда, провели исследование тела, не вскрывая. И только если у них появятся какие-то сомнения в том, что Дариан умер своей смертью, нужно будет привлекать полицию. Поскольку покойного мужа Илаиды не закопали на кладбище, а лишь закрыли в гробу и увезли в семейную усыпальницу, решение на эксгумацию останков получать было не нужно. Мало того, гроб был дорогущим артефактом, который довольно долгое время сохранял тело. Зачем его сохраняли? Признаться, понятия не имею. Возможно, это связано с местной религией, где святыми признавались люди, чьи останки не истлевали или таким образом подчеркивался статус. Все же хоронились в таких гробах исключительно богатые люди. Так или иначе, Рольн предложил хороший выход. Я полностью поддержала эту идею. Если бы Змеищи и ее братцу действительно была нужна правда и невмешательство в дела семьи, то они бы согласились. Но нет, узнав, что именно нотариус будет подбирать экспертов, а видеться с ними или хотя бы узнать имена — заинтересованные стороны не смогут, Людвиг и Тьенмира отказались. Мало того, начали обвинять господина Рольна в пристрастности и даже в предательстве интересов семьи Дье Эвиль. К Бедламу подключилась Лиса Алиса, в смысле жена Людвига Матильды. В общем, я услышала много интересного о себе. Под конец Тьенмира заявила, что более они не станут пользоваться услугами такого непрофессионального нотариуса. Судя по обиженному взгляду и драматичной позе, ждала, что ее будут переубеждать, но Ролин лишь сказал, что ему жаль. Поджав губы, Тин Мира вышла за дверь, так и не попрощавшись. За ней последовал Людвиг с женой и внуки Дариана, Бриджит и Орлис. Последний отвесил мне издевательский поклон. Он, к слову, все время просидел в кресле, наслаждаясь скандалом со стороны. «Разве только попкорн не жевал?» «Вы действительно составили завещание?» Аккуратно положив чайную ложку на блюдце, спросил Рольн. «Нет». Я с удовольствием вдохнула запах кофе, а затем сделала маленький глоток. «Бесподобно». Я ненадолго закрыла глаза. Хотелось полностью насладиться вкусом. Сахара и сливок именно столько, сколько нужно. Кофе не обжигающий, а именно горячий. Зерна в меру обжарены. Горелого привкуса нет совсем, лишь приятная горчинка на языке. «Смотрю, вы любительница этого напитка», — усмехнулся нотариус. «Да», — признала я очевидное и расстроенно добавила. «К сожалению, часто его пить нельзя, он довольно вреден для организма» особенно когда есть заболевание сердца или плохая наследственность. В моем прошлом теле именно пагубная привязанность к кофе спровоцировала ишемическую болезнь, и в 42 года врач категорически запретил мне его пить. Но у этого тела нет никаких болезней. Думаю, иногда будет невредно позволять себе чашечку-другую. «А мне больше нравится чай», — поделился нотариус. Это моя жена, любительница кофе. Именно она выбрала несколько сортов и научила секретаря правильно его варить и подавать. Передайте ей мою огромную благодарность. Вкус потрясающий. Обязательно. И все же давайте возвратимся к делам. Значит, у вас завещания нет. Верно но я готова хоть сегодня составить и подписать его. Понимаю, что без этого желание Тьенмира и Людвига свести меня в могилу будет слишком велико. Не думаю, что они на это решатся. Я с сомнением посмотрела на господина Рольна. Мне казалось, что у него нет иллюзий насчет детей Дриана. «По крайней мере, еще раз решаться, поправил себя нотариус. «В случае вашей смерти...» «Все ваше имущество в любом случае отошло бы брату, потому что он единственный ближайший родственник». «Вот оно как», — протянула я. «Получается, если бы я умерла, то Тьенмире и Людвигу моя часть наследства все равно не досталась бы?» «Верно. Значит, мотива у них нет. С того момента, как я очнулась в этом мире... У меня не было никаких сомнений в том, кто убил прежнюю владелицу тела. Даже если дети Дариана не участвовали в этом лично, кто-то сделал это по их приказу. Я была уверена. Но если Илаиду убили не из-за наследства, то почему? Кому мешала тихая скромная целительница? — Вы уверены, что вас столкнули с лестницы? — спросил нотариус. — Абсолютно. «Хм...» Рольн откинулся на спинку кресла и сделал большой глоток из чашки. «Видите ли, в нашей стране существует закон. Последняя воля покойного, указанная в завещании, начинает действовать, когда это завещание было оглашено. Но только в том случае, если не обозначено другое время». «А у Дариана какое время указано?» «С момента смерти». Как правило, это условие прописывают в большей части завещаний. Тьянмира и Людвиг знали об этом? Понятия не имею. Дариан рассказал им о том, что планирует оставить вам дом, в котором он жил последние годы, и счет в банке. Но, полагаю, в нюансы завещания он их не посвящал. Понятно. А если бы этого условия не было... «И если бы я погибла после падения с лестницы, то моя доля наследства не перешла бы к вашему брату, поскольку на момент смерти вы не являлись владелицей дома и счета в банке. Скорее всего, эта доля была бы разделена между наследниками первой линии, сыном и дочерью покойного», — закончил Рольн. «Значит, мотив у них все же был». «Вероятно. Но также возможно и другое. Дариан мог показать им текст завещания. Тогда убивать вас бессмысленно». Я как раз допивала чашку кофе, когда в дверь постучали. Это оказался один из помощников, которому Ролин поручил узнать, что будут делать Людвиг и Тинмира. Как мне объяснили, возле нотариальной конторы все время крутились мальчишки, которых часто использовали как курьеров. Одному такому помощник Рольна приказал проследить за детьми Дариана. Действительно ли они пойдут подавать заявление, как обещали, или это пустые угрозы? Оказалось, что Змеища и ее братец зашли в полицейский участок, а один из детективов, работающих там, сказал, что Дье Эвиль повели сразу к начальнику. «Что ж, значит, Мира объявила войну. Теперь мой ход». «Спасибо вам, господин Рольн, за замечательный кофе, за советы, что вы мне дали, за то, что встали на мою сторону». Поблагодарила я, встав из-за стола. «Дориан просил помочь вам в том случае, если его дети что-то предпримут, чтобы оспорить завещание или отобрать наследство. Я пообещал». «От всей души благодарна за поддержку. Вы от многого отказались ради того, чтобы помочь». Работа семейного нотариуса, полагаю, была очень престижной и хорошо оплачивалась. Диевиль и Виль богаты, владеют недвижимостью, большими лесными угодьями, заводами по производству мебели и магазинами по ее продаже. Кроме того, у детей Дарианы есть доли в судостроительстве, винном деле, производстве парфюмерии и некоторых лекарств. Это то, что я знаю. Вполне возможно, есть что-то еще». Уверена, что дружить с Тьенмирой и Людвигом гораздо выгоднее, чем помогать мне. Господин Рольн же, хоть и владеет нотариальной конторой, простолюдин. В этом мире общество классовое, со всеми вытекающими проблемами. Лишаться таких сильных покровителей для него может быть просто опасно. Поэтому я действительно очень ему благодарна. На самом деле я не совсем семейный нотариус. Точнее, когда-то я, безусловно, им был. Мы долго работали вместе с Дарианом, и я визировал все или почти все сделки. Но со временем надо было все больше ездить по стране, а я плохо переношу дорогу. Потом Дариан стал постепенно перекладывать дела на сына, а тот часто привлекал других людей. Сейчас мы с ним совсем не сотрудничаем. Так что семейный нотариус — это устаревший статус. И все же вы помогли и продолжаете мне помогать. Посоветовали адвоката, обещали привлечь независимых специалистов. Если они сделают экспертизу, нам удастся убедить присяжных в моей невиновности. Если их подкупят, сомневаюсь. Это вероятный сценарий. Кого из присяжных не подкупят, могут запугать. У Людвига очень много влияния. Но, признаться, я не ожидал того, что они с Миры будут поступать вопреки последней воле отца. Почему? Вы же знаете, что Дариан перед смертью разговаривал с детьми и просил, чтобы вас не трогали. Даже грозил, что обратится неупокоенным духом, если они попытаются оспорить завещание. Откровенно говоря, я растерялась, потому что не поняла, что в этом такого страшного причем настолько, что могло остановить таких людей, как змеище. «Леди Тьянмира даже хотела нанять некроманта, чтобы он осмотрел фамильный склеп и провел все необходимые манипуляции», — добавил Рольн. «Вот как», — задумчиво сказала я, лишь для того, чтобы что-то ответить. «Но некроманта она все таки не наняла?» «Не знаю. Возможно. Как вы знаете, найти темных магов нелегко». К тому же цену за свои услуги они выставляют немалую. Распрощавшись с Рольным, я вышла на улицу. Мне тоже нужно было в полицейский участок, чтобы подать заявление. Я могла нанять экипаж, но решила пройтись пешком и привести мысли в порядок. Память Илоиды передалась мне не полностью, или, скорее всего, я просто не всё смогла осознать. Иногда знания подгружались с запозданием, Например, как сейчас, в том, что касается некромантов. Хотя, наверное, стоит сначала вспомнить о магии. Одаренные люди в этом мире встречались нечасто. Примерно каждый десятый имел дар, но настолько скудный, что развивать его не имело смысла. Один из двадцати мог выучиться и стать магом. Подавляющее большинство чародеев имели слабый дар. Четверть из них считались магами со средней силой, и только пять из ста сильными. Чаще всего у чародея была предрасположенность к определенному виду магической энергии. У кого-то лучше получались лечебные чары, у кого-то стихийные, кому-то прекрасно удавался телекинез и так далее. Особняком стояли маги крови и некроманты. Последние могли взаимодействовать с тонким миром теней, Умели допрашивать духов людей, правда, не всех, а лишь умерших определенным образом. Призывать и изгонять призраков, поднимать и упокоивать нежить. А еще они считались специалистами по проклятиям. Да, в этом мире случалось такое, что мертвецы могли восстать, например, из-за какой-то магической аномалии. Такие зомби постоянно испытывали голод, нападали и пытались сожрать живых людей — Учитывая, что более неживые не испытывали, обычного оружия не боялись и обладали огромной силой, победить их было нелегко. Но гораздо более опасными считались духи и призраки. Навредить физически они не могли, но накладывали сильнейшие проклятия. Возникали бестелесные сущности из-за мучительной смерти человека или животного и сильных эмоций. Призраков задерживало пресловутое неоконченное дело желание защитить или отомстить, духов, ярость, ненависть и злость. Несмотря на помощь Лаиды, которая пыталась облегчить страдания мужа, умирал Дариан долго и тяжело. А понимание того, что его дети попытаются отнять наследство у юной целительницы, вполне могло задержать часть души графа Дье Эвиль, превратив в призрака или духа. А тот, конечно, мог бы наложить на детишек какое-то заковыристое проклятие, которое не факт, что можно будет снять. В общем, желание Тьенмииры нанять некроманта оправдано. Маг мог изгнать дух или призрак Дариана, если бы тот появился. Причем, если провести ритуалы сразу после смерти, то бестелесная сущность никому навредить не могла. Как бы узнать, наняла ли змеище некроманта? С одной стороны, она не дура, понимает, что с проклятием шутки плохи, а с другой — найти темного мага нелегко, способности уж больно редкие. А еще не стоит сбрасываться с счетов жадность янмиры. Ценник за работу некроманта, немалый даже для богачей Дье Эвиль. Хотя, возможно, она нашла мага и заплатила ему, поэтому не боится судиться со мной. Кстати, если она получит долю Илаиды, то полностью покроет расходы на найм некроманта, да еще и дом останется. Интересно, можно ли как-то узнать, проводились ли ритуалы изгнания бестелесных сущностей в склепе семьи Дье Эвиль? Размышляя об этом, я не заметила, как дошла до полицейского участка. «Доброго дня!» — поздоровался со мной немолодой мужчина в полицейской форме, сидевший возле стойки. «Чем могу помочь, леди?» «Дье Эвиль» представилась я. «Илаида Дье-Эвиль, вдова графа Дариана Дье-Эвиль». Полицейский сморщился, словно съел лимон. Всё его добродушие мгновенно улетучилось. «Вы чего-то хотели?» «Надо отдать ему должное. Он постарался справиться с голосом и остаться вежливым». «Да, хочу подать заявление. Два дня назад кто-то покушался на мою жизнь». «И вы почему-то решили обратиться к нам через два дня. До полицейского участка шли все это время», — с сарказмом осведомился мужчина. Вот это сейчас было по-хамски. Тем более, что здесь я считалась аристократкой, а он лишь мелкий служащий, простолюдин. Однако устраивать скандал глупо, поэтому спокойно ответила. Больше суток я пролежала в бреду. Меня поставил на ноги сильный целитель. «Леди Тьинмира отказалась вызывать полицию, заявила, что мне что-то почудилось, но я уверена, что нет». «Ваша падчерица здесь уже побывала», раздраженно сказал полицейский. «Это заметно», я чуть наклонилась к полицейскому и тихо спросила. «Сильно она начальника довела?» «Она не только его довела», буркнул мужчина, «а потом уже иначе посмотрел на меня». «Шли бы вы домой, леди! Не стоит вам с ними связываться! У них больше влияния!» «Да, я понимаю, но и у меня другого пути нет. Если уж решили меня сосвету сжить, столкнув с лестницы, то они перед чем не остановятся». «О, как!» Почувствовав, что настроение полицейского изменилось, я начала грустно рассказывать о том, как упала, как Тьен Мира отказалась вызывать полицейского, как пыталась противиться, когда слуги пригласили лекаря. Все, чтобы даже недалекий человек понял, кто из нас пострадавшая сторона. Полицейский не был похож на заядлого сплетника, но он обязательно кому-то расскажет, а через пару дней об этом станут говорить все. И сочувствовать мне, потому что Тенмиру тут знают и не любят. Маракт — городок небольшой. Характер одной из местных богачек многие на себе прочувствовали. Если с аристократами она еще блюла этикет, то простолюдинов и вовсе за людей не считала. «Да, дела», — пробормотал полицейский, услышав мою историю. «Но опасно все это. Знаете что, леди, идите к начальнику. Он, может, и раздражен сейчас, но, услышав вашу историю, глядишь, что-то да посоветует. Он мужик умный, хороший, хоть и из знатных». «Спасибо». И вы это, полицейский почесал затылок. Простите меня, что так грубо сначала. Думал, что вы начнете вести себя как тиен мира, подсказала я. Нет, не такой я человек. Да вижу уже. Идемте, леди, провожу вас в кабинет к начальнику. Мужчина кивнул одному из молодых служащих, и тот занял его место за приемной стойкой. Мы же поднялись на второй этаж свернули по коридору, прошли мимо ряда закрытых дверей и остановились у последней с надписью «Начальник управления полиции города Маракт, барон Чекмас Дье Касабил». Сначала внутрь зашел мой сопровождающий, чтобы, как он выразился, проверить обстановку, а потом пригласили меня. Начальник оказался невысокого роста, среднего телосложения, с едва заметным брюшком, рыжеволосый, с густыми бронзовыми бровями и такими же усами и бородкой. «Вы не кажетесь наивной и глупой», сказал Чекмас после взаимных приветствий. «И как никто другой понимаете, какая власть сосредоточена в руках Людвига Дье Эвиль? И если он и его сестра пожелают, то я не в силах что-то сделать. Заявление, конечно, вы подать можете, но...» Я внимательно выслушала речь на тему Тут наши полномочия все, закончились. Для меня не было секретом, почему лорд Чикмас не хочет принимать заявление. Он просто не желал влезать в разборки аристократов внутри семьи. Вот и пытается отговорить меня от противостояния с Людвигом и Тьенмирой. Да, я все это понимаю, но заявление все равно подам. Думаю, что копии этих документов... Я положила на стол аккуратно сложенные страницы. Вы можете приложить к заявлению моей падчерицы. Что это? Заключение двух докторов, что незадолго до смерти обследовали моего мужа. Тут есть прогнозы о состоянии его здоровья. Ни один из лекарей не думал, что Дариан проживет больше двух-трех месяцев. Он прожил восемь. И все благодаря моему лечению. Вы ведь сами понимаете, что мужа я не травила». Это все наговоры, чтобы отобрать мою часть наследства. «Это мы выясним. Иногда не все так просто, как кажется, на первый взгляд», ответил лорд Косабил. «Что ж, тогда хочу вас уведомить, что возле склепа нашей семьи стоит охрана. На тот случай, если кому-нибудь придет в голову что-то подкинуть или испортить тело или гроб». Когда будете отправлять туда группу, в ее составе должен быть маг, который может убедиться в том, что гроб не распечатывали со дня похорон. Подобную идею подсказал мне господин Рольн. Он уже должен был договориться о том, чтобы к склепу приставили охрану. Маловероятно, что за такое короткое время найдут мага. Но, надеюсь, полиция не станет особенно усердствовать в первые сутки, а то и двое. «Значит, вы понимаете, что все серьезно». Задумчиво оглядел меня Чекмаз. «Конечно. Не хочу попасть за решетку по ложному обвинению. В тюрьму не посадят. Я думаю, что меня отправят на исправительные работы лет так на тридцать», — продолжила я. Господин Рольн четко обрисовал ситуацию. «Тоже не особенно лучше». «Да, э -э хм... Я, наконец, могу подать заявление?» «Да, безусловно. Вот бумаги, а это бланк. Садитесь за этот стол. Секретаря пока нет на месте, так что вам никто не помешает». Все время, пока я медленно и совсем тщанием писала заявление, лорд Косабил поглядывал на меня. «Сложно не сбиться при таком внимании, но я справилась. Хотя почерк не очень походил на тот, которым писала Илоида. Надеюсь, это не станет проблемой». Писать на чужом языке, несмотря на память тела, непросто. «Надеюсь, мое заявление случайно не потеряется?» — поинтересовалась я, передавая лист на подпись. «Нет, что вы!» «Ну-ну, порой и не такое бывает, если полиция не хочет разбираться с проблемным делом». Я быстро попрощалась с чекмассом и уже подошла к двери, когда лорд тихо произнес. «Вы могли бы обратиться к Дье-Боха. Возможно, они помогут». «Дье-Боха?» «Что-то о них вертелось в памяти Илаиды, но осознать не получалось. Они прямые конкуренты семьи Дье-Эвиль, тоже занимаются торговлей лесом». «Спасибо за совет», — поблагодарила я. «А что, неплохая идея. Где там живут эти Дье-Боха?» Надо бы побольше о них узнать.